Глава 1. Осень выдалась довольно поздней. Обычно к середине октября дождь моросит не переставая, превращая улицы нашего провинциального городка в непроходимую сплошную грязь. Но не в этом году, и не сегодня. Солнышко щедро делилось теплом, и свежий легкий ветерок теребил мои русые волосы. Это так приятно, Когда на небе ни одной тучки, а в школе никто не задевал и не снимал на камеру мобильного твои унижения. Погода словно шептала «Улыбнись, возрадуйся жизни!» И я улыбался. Может, впервые за этот месяц. Даже не помню, когда мне было так же хорошо. Впереди ждал дом, какая-нибудь интересная книга или интернет, где можно стать кем угодно, а не просто быть... Дима Рохлей из 10 А. Целью для издевательств всех, кому не лень. Иногда даже семиклассники не считали зазорным, проходя мимо, дать мне хорошего пенделя. Я, конечно, гонял малолеток, но бесполезно это. Только усиливался интерес к моей персоне. Поставить же себя так, чтобы никто не лез, не получалось. Да и как тут справиться, когда все словно сговорились и участвуют в травле? А если ты всего метр шестьдесят два, и телосложение ну совсем не спортивное? К тому же лопоухие уши и большие очки вызывали у разных негодяев подспудное желание как-то подшутить и нередко зло. Поначалу я винил во всех бедах свой внешний вид и пытался с этим бороться. Отращивал волосы, чтобы скрыть уродские уши. Волосы у меня, прямо скажем, не жесткие и не очень густые. поэтому мои локаторы то и дело выглядывали из укрытия на потеху окружающим. Пришлось отказаться от прически в стиле хиппи. Очки поменять тоже не получалось. Не решался просить у родителей денег на новую оправу. Наша семья не может позволить лишние траты. Особенно сейчас, когда все свободные средства уходят на лечение бабушки». Одно время думал, что если стану усиленно питаться, то наберу вес, который тренировками можно превратить в мышечную массу. Нарыл в сети диету для борцов сумо но здесь всё уперлось в деньги. А поедание того, что обычно готовила мама, к ожидаемым результатам не приводило. Как был худым, так и остался. Наверное, в организме нарушен обмен веществ. Мама говорит, что я зря напрягаюсь по этому поводу, что настанет время, когда многие люди позавидуют столь стройному телосложению, а сами начнут сидеть на диетах для похудания в надежде сбросить пару килограммов. Может, это и так. Но мне ни жарко, ни холодно от будущих гипотетических проблем посторонних людей. Меня сейчас, собственные волнуют. С попыткой подрасти в принудительном порядке вышла та же фигня. Точнее, ничего не вышло, даже фигни. Секцию баскетбола не взяли. Сочувственно улыбнулись только, намекая на мой неподходящий рост и субтильность. Пытался ежедневно прыгать, висеть на турнике, но вскоре понял, что спорт не мое призвание. И постепенно желание утихло. Оно лишь изредка появлялось после очередной взбучки в школе, зато злость, казалось, не утихнет никогда. И чем старше становился, тем больше ненавидел своих обидчиков и больше всего самого себя за неспособность раз и навсегда отбить у недругов охоту задевать меня. «Эй, Рохля, куда торопишься?» — послышался сзади голос Дэна, одноклассника и главного задиры. Внутри сразу всё перевернулось от нехорошего предчувствия. «Такой замечательный солнечный день, и вот на тебе, приплыли!» Я неспешно повернулся на оклик. Так и есть. Дэн и три его дружка подлизы, такие же уроды, как и он сам. Приближаются вальяжно, знают, что редко убегаю. На этот раз в душе поднялось цунами из возмущения и злости. Такое изредка случается, правда потом получаю двойную порцию побоев, но если не предпринимать попыток избежать неприятностей, то я вообще перестану себя уважать. Вот только куда бежать? Слева трасса с интенсивным движением, справа парк дружбы народов, за которым перестали ухаживать задолго до моего рождения, и он постепенно превратился в дремучий лес. Место сборища алкашей и наркоманов округе Так куда? Ринуться сквозь поток автомобилей? Глупо. Добежать к пешеходному переходу? Не успею, догонят. Та же самая участь ожидает, если побегу через парк. Настигнут метров через пятьдесят. И случись чего, позвать на помощь некого. Заметив мои метания, компания подонков ускорила шаг. На губах Дэна появилась ухмылка предвкушения. «А вот хрен тебе!» Поддавшись импульсу, ринулся сквозь кустарник. До слуха донеслись радостные возгласы и треск ломаемых веток. Началось преследование. Я пробежал меньше, чем рассчитывал. Вокруг сплошные заросли сирени и кустов волчьей ягоды. С моим ростом не пролезть, да и сил никаких не хватит, а бегать не хватит скорости. Кто-то сделал подсечку. Удар заставил покатиться по небольшой полянке кубарем. Промелькнула мысль. Опять мама расстроится, увидев меня избитого и грязного. «Ну что, добегался, крысёныш?» Дэн пнул по голени. От боли захотелось выть. «Вставай, рохля, и дерись, как мужик!» Не отступал за водила. Носком ботинка подцепил, начавшую подгнивать листву, и швырнул мне в лицо. Я инстинктивно закрылся руками и не заметил следующего замаха. Сильный толчок в грудь заставил опрокинуться на спину. В этот раз стон сдержать не получилось. Похоже, дело принимает серьезный оборот. Но деваться некуда, придется терпеть. Последний удар послужил сигналом. Тычки и пинки посыпались со всех сторон сплошным потоком, только успеваю уворачиваться. Проблема в том, что чем интенсивнее сопротивляешься, тем больше распаляются истязатели. Проверено многолетним опытом. Однако безропотно сносить побои тоже не хотелось. Я начал легаться в ответ. Знал, что усугубляю своё незавидное положение, только остановиться не мог. А компания веселилась от души. Скоро кто-нибудь достанет мобильник и начнёт снимать. Уродам нравятся такие игры. Неожиданно все прекратилось. Подозревая недруга в подготовке очередной подлости, убирать руки от головы и изменять позу эмбриона, которую принял, спасаясь от многочисленных пинков, не спешил. Однако, заслышав частые хрипы, не удержался от любопытства. Вся четверка мучителей висела в воздухе, сучила ногами и задыхалась. Дэн посинел от нехватки кислорода, Выпученные глаза наполнены болью и ужасом. Рот открывается и закрывается точно у рыбы, выброшенной на берег. Было заметно, что он вот-вот потеряет сознание. «Что за черт?» «Это не черт, мальчик мой, это я», — послышался сиплый голос рядом. Я поднялся и невдалеке заметил человека в длинном черном плаще. Глубокий капюшон полностью закрывал лицо. Руки мужчина вытянул вперед и будто держал нечто для меня невидимое. — -э, -э, -э, э удивленно промямлил я вместо здрасти. — Хочешь, чтобы я отпустил этих недоумков? В ответ лихорадочно кивнул, пока не понимая, что вообще происходит. — Как знаешь... — произнес человек и опустил руки. Послышались звуки падения тел, и надрывный кашель на разные голоса. Оглянувшись, увидел, как четверка мучителей валяется в листве и пытается восстановить дыхание, глаза у всех перепуганные до да нельзя. «Пошли вон отсюда!» С безразличием в голосе обратился к ним мужчина. Дэн с товарищами не заставили долго себя упрашивать. «Я было тоже дернулся смыться, но человек непостижимым образом оказался совсем близко», и кольнул чем-то острым в шею. «Ай!» На мгновение тело пронзила дикая боль, и я инстинктивно прижал ладонь к месту укола. На счастье, боль прошла так же быстро, как и возникла. «Что вы себе позволяете?» Возмущение затмило появившийся страх. Однако незнакомец не обратил внимания на мой вопрос. Он внимательно всматривался в экран, Маленького приборчика с короткой, но толстой иглой с одной стороны. Видимо, именно ее этот ненормальный всадил мне в шею. «Поздравляю, ты прошел тест. Такие, как мы с тобой, большая редкость». «Какие такие?» — не понял я. «Скоро поймешь». Что случилось дальше, совершенно не помню. Очнулся на кровати, раздетый до трусов. Ошалевшим взглядом окинул окружающее пространство. Комната небольшая, примерно три на два метра. Стены и потолок отливают металлом. Тусклый свет из двух плоских плафонов освещал скудную обстановку. Кровать, с которой я еще не встал, похожа на спальную полку в вагонах-купе. Квадратный никелированный стол у стены и стул на одной ножке, без спинки. Когда был маленький, видел подобный возле пианино в квартире маминой подруги, тёте зуи И всё. Больше ничего нет. В том числе окна. Данный факт навеял неприятные мысли о тюрьме. Довольно странной тюрьме, если судить по меблировке. Резко встав, подскочил к дверному проёму. Как только оказался на ногах, поток освещения увеличился. Однако автоматика... Машинально отметил произошедшее изменение. Не успел я внимательно рассмотреть дверь, как та с тихим шелестом ушла вверх, причем практически мгновенно. Вот она есть, а вот ее нет. За порогом стояла цилиндрическая, похожая на робота, нечто. Не сразу обратил внимание, что из корпуса цилиндра торчат две пары манипуляторов. В двух левых объемные пакеты... Остальными роботоподобное непонятно что держало фигурный поднос с наваленной в углубление едой. Цилиндр просигналил, привлекая внимание, и медленно поехал прямо на меня. Едва успел отскочить в сторону. «Точно, робот какой-то!» Обалдел от сделанного открытия. «Подобные игрушки делают в Японии, вроде бы. Это что же получается? Похитители японцы?» Да нет, бред явный. И потом, то, что сделал незнакомец с Дэном и его дружками в парке, никакими техническими достижениями не объяснишь. Между тем робот поставил поднос на стол, положил оба пакета на кровать и мерно жужжа, развернулся и выехал в коридор. Проход за ним с тем же тихим шелестом закрылся, не успел и глаза моргнуть. Опомнившись, забарабанил в дверь. «Эй, выпустите!» «Вы не имеете права меня удерживать!» Орал долго, но никто не отзывался ни на крики, ни на последующие мольбы. В конце концов истерика закончилась, и мне ничего не оставалось, как попробовать остывшую еду. Не знаю, из чего или из кого это приготовлено, но на вид так себе. Несколько видов похожей на кашу субстанций. Вкус варьируется от солоноватой до приторно-сладкой. Паилозив непривычной прямоугольной ложкой по углублениям в подносе, отодвинул принесённый роботом завтрак. «Будем пока считать это завтраком, который сейчас час мне всё равно неизвестно, да и какая разница?» Душу охватила апатия. Ничего не хотелось сделать, и я, сбросив пакеты на пол, снова завалился на кровать. Или правильней будет на нары? Наверное, все произошедшие странности так подействовали на психику, что разум отказался воспринимать реальность. Не прошло и пары минут, как сон навалился тяжестью и утянул куда-то в глубину сегодняшние переживания. Снилась мама. Она сидела на нашем старом диване и вязала. Я пристроился рядом и как в детстве пытался уследить за быстрыми движениями. Нехитрые манипуляции маминых рук и спиц завораживали. На глазах, будто по волшебству, рождался разноцветный узор. Глядя на творимое действо, мне тоже очень хотелось этому научиться. Я порывался попросить, чтобы она показала, как и что делать, но дальше восторженного взгляда дело не продвинулось. Стеснялся. Думал, что вязание удел женщин, а не мужчин. «Вставай. Не понимая сосна, чей слышу голос, продрал глаза и тут же с каким-то, даже не ожидал от себя такого, писком отодвинулся как можно дальше. Надо мной навис похититель. Не узнать его было невозможно. Да и чего там узнавать? Тот же длинный плащ, глубокий капюшон, скрывающий лицо и та же беспардонность «Где я?» — спросил дрожащим голосом. на крейсере Длань, владыки Кортуса», — последовал ответ. «И в какую сторону мы плывем?» «Летим», — уточнил мужчина. «Вы что, меня убьете?» Внутри все похолодело от перспективы распрощаться с жизнью. Его звонкий, заразительный смех резко контрастировал с голосом, в котором присутствовала некая мрачность. «Если не будешь внимательно слушать, что тебе говорят, и плохо выполнять учебные задания, то такой конец допустим», отсмеявшись, произнес похититель. «Но...» «Хватит», — прервал он. «Живо одевайся, жду тебя за дверью». И вышел. «Козел», — подумал ему вдогонку. Немного нервно разорвав пакеты, в первом обнаружил нижнее белье, Чёрные штаны, нечто вроде водолазки и тёмно-серую длинную куртку со множеством карманов. Никаких затруднений в процессе одевания не возникло. Всё оказалось достаточно просто и удобно. Во втором пакете лежали носки и высокие ботинки. Над ботинками пришлось минуту поломать голову. Не сразу сообразил, что кожаные ремешки надо обмотать вокруг голени и соединить металлические застёжки на концах друг с другом. Как только выполнил эту нехитрую операцию, ремешки непостижимым образом укоротились, плотно прижав голенище к ноге. Переведя дух, подошел к выходу. Дверь открылась сама, явив взор у ожидавшего мужчину. «Наконец-то!» – думал уже войти и наказать. «За что?» – неподдельно удивился я. «За нерасторопность, но на первый раз прощаю». «Понимаю, что ты еще не до конца осознал, где ты и кто ты». «Так объясните!» Едва не взорвался я от негодования. «Кто вы вообще такой, мать вашу?» Неожиданно горло обхватило невидимое щупальца и начало душить, одновременно поднимая меня над полом. Я, задыхаясь, задергался в попытке найти опору, точно как Дэн с дружками. «Да кто же ты, дядька такой?» «Никогда не ругайся при мне. Не упоминай мою мать и не перечь. Иначе передумаю и просто выкину в открытый космос. Это понятно?» «По «Понятно!» — выдавил из горла невнятный хрип. Очутившись на полу, я нервно задышал и начал тереть передавленную шею. Страх немного отпустил, но взамен к горлу подкатил ком обиды. потребовалось применить изрядные усилия чтобы удержать его и не дать вырваться на свободу в виде потока слез поднявшись с колен уперся взглядом в мучителя и спросил в какой такой космос следуй за мной скоро сам увидишь и мы пошли по ярко освещенному пустынному коридору мы тут одни решился я нарушить тишину Вопреки ожиданиям, мужчина ответил спокойным тоном. «Мы на нижней жилой палубе. Помещение для экипажа на верхней жилой палубе. А тех, кто на вахте, ты не увидишь, пока смена не закончится. Еще выше — рубка, командно-тактический центр, центр связи и диспетчерская». «Что это за надписи странные повсюду? Это на вашем языке?» «Нет». Этот алфавит используется в основном языке галактики, на котором общаются между собой большинство гуманоидных рас. Тебе придется его выучить. Ясно, протянул я. Хотя мне совсем ничего не было ясно. Куда-то летим, какой-то космос, основной язык еще этот. Сомневаюсь, что ты понял, но скоро все станет на свои места. Потерпи. Вскоре подошли к двустворчатым дверям, которые при нашем приближении резво раздвинулись, явив умопомрачительную картину. Огромный зал, белого цвета полы и стены, по центру расстелены татами, вдоль стен множество неизвестных растений в огромных деревянных катках, у четвертой стены, что напротив, стоит кресло, перед ним светится несколько экранов. Даже отсюда видно, что они и голографические, но больше всего поразил потолок. Чернота с мириадами четко видимых звезд. Контраст хорошо освещенного зала и темного звездного потолка просто поражал. За счет каких визуальных технологий смогли добиться такого эффекта, не могу даже представить. «Нравится?» – уловив мое настроение, спросил похититель. «Очень красиво», — не стал отрицать очевидное. «Крейсер невелик по размерам, поэтому в нем отсутствует отдельное помещение, где ты можешь тренироваться. Мы в зале для медитации, и здесь же проведем большую часть полета, раскрывая твой потенциал и постигая дар. Теперь давай знакомиться», — предложил мужчина и откинул капюшон назад. Передо мной предстал обычный мужчина, на вид не больше сорока-сорока пяти лет, нос прямой, с горбинкой, глаза темные и смотрят с интересом и неким превосходством. Тонкие губы слились в единую полоску, что придавало немного жесткости чертам лица. Волосы черные, короткие, как бы ни странный сероватый оттенок кожи, то его точно можно спутать с уроженцем земли матушки». «Все обращаются ко мне, владыка Калах, но для тебя просто мастер. Теперь твоя очередь озваться, ученик». Я всмотрелся в серьезное лицо новоявленного учителя и не мог сообразить, это прикол такой насчет владыки или нет. И только тут до меня начал доходить смысл всего происходящего. До этого момента реальность воспринималась как... Некая не грозящая ничем серьезным абстракция. Даже когда этот коллах душил и грозился выкинуть в космос, казалось, что все урегулируется само собой, и скоро окажусь дома. Сейчас окончательно дошло. Не урегулируется. Я действительно на корабле, принадлежащем чужой и, возможно, враждебной цивилизации. Причем нахожусь так далеко от дома, куда Гагарин и не мечтал попасть. И потолок со звездами — совсем не иллюзия. Это огромный прозрачный купол, за которым холодный, смертельный космос. И моя комната совсем не комната, а каюта. И виденный ранее робот — не японская искусная игрушка. «О, господи!» — невольно воскликнул я. Руки затряслись мелкой дрожью. Калах уставился на меня с возрастающим любопытством, И не вмешивался в происходящее. Захотелось убежать от этого препарирующего взгляда, укрыться в месте, где никто не заметит обуревавшие изнутри чувства, и разрыдаться. Только кто позволит? Просто поразительно. Какой мощный всплеск эмоций. Чувствую, как энергия в твоих каналах так и бурлит. Страх, отчаяние, решимость. Идеальный коктейль для одаренного воина. «Может быть, учить тебя кажется не так скучно, как думалось мне в начале Калах замолк на секунду, затем продолжил, добавив в голос немного стали. «И все же ты назовешь свое имя, ученик?» «Ковальчук Дмитрий Александрович!» Автоматически ответил, совершенно не соображая, будто часть мозга кто-то выключил. Мысли крутились в голове, но где-то далеко. Несмотря на слегка отрешённое состояние, всё же отметил, что, когда назвался, владыка Калах презрительно скривился. «Почему все варвары стремятся представиться сложными и длинными именами?» Я лежал в каюте и плакал. Всё-таки эмоции догнали и вылились наружу. Не от всего услышанного и увиденного. Да и как тут не разрыдаться, когда тебе всего шестнадцать, и ты теперь знаешь, что домой в ближайшие годы вернуться не сможешь. Может, даже вообще никогда не увидишь отца и мать, и уж точно никогда не увидишь бабушку. Раковая опухоль не позволит ей дождаться возвращения внука. Что нахожусь внутри настоящего космического корабля, почему-то удивления не вызвало. Наверное, сказалось, увлечение фантастикой и вера во внеземной разум. Да. Разум инопланетный есть и шляется по коридорам крейсера. Выйди да посмотри. В настоящий момент корабль направляется в пространство империи Аратах. А точнее, на планету Корун. Где она находится, как, впрочем, и сама империя, я понятия не имею. Калах сказал, что когда получу допуск, сам смогу посмотреть в информатории короче летим черт знает куда и он же знает как далеко неважно сейчас важно то что идет война между империей и неким объединением раз под названием оборонительный союз если верить новоявленному учителю то союз по сути такая же империя отличается лишь тем что одаренные не руководят напрямую как в империи предпочитают влиять на власти через посредников, оставаясь как бы в тени, хотя все и так знают, кто именно в государстве заправляет. Не знаю, насколько услышанное верно, пока кроме слов владыки Калаха у меня ничего нет. Так вот, война продолжается без малого триста лет. Боевые действия идут с переменным успехом, они то затихают, то вспыхивают с яростью всепожирающей сверхновой. Не мои слова, калаха. В настоящий момент активности стороны не проявляют. Правда, с какой стороны посмотреть? В пограничных секторах планеты переходят то в одни руки, то другие, но это, я так понял, и есть затишье. И пока битвы с периферии не перенеслись в центральные области, разведчики вовсю шуруют вдали от своих территорий в поисках пригодных планет и новых рас, которые могут стать союзниками или пушечным мясом, скорее всего. На одну такую, землю, экипаж крейсера «Длань владыки Кортуса» и наткнулся. Подробности мне, естественно, никто не удосужился сообщить, однако кое-какие выводы из недомолвок сделать можно. Во-первых, имперские разведчики здесь достаточно долго, чтобы внедриться в культурную среду, с учетом мнемотехнологий. А я уже знаю, что оборудование, позволяющее быстро обучаться на корабле, имеется. Из сверхвозможностей период адаптации не занимает длительного срока. Во-вторых, имперцев опередили агенты Союза. Они обосновались на Земле лет 30 назад, если не больше. это Калах мне не говорил, но намекнул, что те подготавливают мировую общественность к официальному контакту и спокойному принятию населением факта наличия внеземных цивилизаций. Очень на то похоже. Другого внятного объяснения такому наплыву всяческой фантастики в виде сотен фильмов и тысяч книг не вижу. Нет, можно, конечно, предположить, что какой-нибудь разведчик или торговец из Оборонительного Союза совершил аварийную посадку, и от него пошли истории о жизни на галактических просторах, но это слабо верится, масштабы не те. Как бы там ни было, имперцы покрутились-покрутились и решили вернуться. Для чего? Вопрос вопросов. Боюсь, рано или поздно вокруг родной планеты заварится каша, не расхлебаешь. Что касается меня, то тут все просто. Я, как пишут в романах, случайный попаданец. Калах шел мимо по своим шпионским делам, ощутил небольшой всплеск энергии неподалеку и решил проверить кто же это тут забавляется и нашел меня на беду у них видите ли закон такой есть при обнаружении незарегистрированного носителя дара в обязательном порядке сообщать в палату контроля в случае отсутствия в пределах досягаемости всего замечательного регистрационно контрольного органа по возможности изъять будущего адепта в пользу империи. за вознаграждение. Вот калах и изъял. Теперь первичным обучением займется, чтобы получить дополнительные преференции. И последнее. Когда стану полноправным одаренным, придется отправиться на войну, отрабатывать доброе к себе отношение и стоимость обучения. Причем сказано это было с такой серьезностью, будто империя в лице моего похитителя – Сделала огромное одолжение простому варвару. Я говорил, что Калах козел. Да, повторю еще раз. Владыка Калах козел. Ладно, надо немного поспать. С завтрашнего дня начнется обещанное веселье, медицинский осмотр и первая тренировка. Мама, мне страшно. Не отвлекайся. — гаркнул на ухо учителя и дал смачный подзатыльник. — Вот урод! И так все тело ломит после посещения застенок местного эскулапа, а он еще и тумаки раздает. — Сконцентрируйся, загляни внутрь себя и ощути пульсацию энергии. Она везде, в тебе, во мне, вокруг нас. — Кабы ты еще заткнулся и не мешал, было бы вообще замечательно. Раздражение нарастало. Если весь учебный процесс будет похож на это занятие, то я как озлобленная псина начну реагировать. Голос калаха, рывок, кто-то из нас мертв. Я сказал, почувствуй, а не витай в облаках. Хрясь прилетела за трещина. Скотина! Какая же он скотина! На мне же живого места нет после осмотра и двух десятков инъекций, которые сделал медицинский бот. Уж не знаю, какие препараты ввели, но места уколов опухли и нещадно ноют. Голова болит и потяжелела, словно от долгого сна. С трудом соображаю. Мне бы отлежаться немного. Бездарный варвар, не заставляй жалеть о проявленном сострадании к тебе. Ученику надлежит уважать терпение наставника и относиться к обучению с должным прилежанием. Хрясь! «Да что ж такое-то! Мне уже думается, что все имперские одаренные – редкостные дряни!» Учитель вполне подходит под описание классического злодея. Мрачный и жестокий. При его приближении попадающиеся на пути члены экипажа вытягиваются в струнку и жмутся к стене. И он стремится сотворить из меня свое подобие. «С одной стороны, я не прочь, чтобы меня уважали, но чтобы боялись». тренькнул коммуникатор на руке наставника. Из крохотного динамика послышалась тявкающая инопланетная речь. Калах что-то буйкнул в ответ и отключился. «Считай, что тебе сегодня повезло. Однако не расслабляйся. Сиди здесь и жди. пришли у кого-нибудь, чтобы позанимались с тобой по другим дисциплинам. Пора учить общегалактический, а то мне ваше дикарское наречие надоело уже». Потом историю империи неплохо бы преподать, законы и обычаи нашего общества. Также основы конструирования роботов. Каждый наделенный даром обязан быть хорошим техником. Надеюсь, уровень вашей цивилизации окажется достаточным для понимания устройства хотя бы простейших вспомогательных механизмов. Пока, думаю, тебе хватит. Достигнешь определенных результатов, тогда и решу». в каком направлении стоит двигаться далее. Все, я пошел. И оставил меня одного. Вы не представляете, с каким блаженством я растянулся на застерянном циновками полу. Никто не отвлекает криками и не дерется. Может, удастся, несмотря на усиливающееся жжение в теле, десяток минут покемарить. Интересно, чего мне вкололи такого? Провели вакцинацию против чужеродных бактерий? Надеюсь. Не хотелось бы слечь в горячке, чередующейся с кровавым поносом. Встать! От неожиданного окрика подскочил и уставился на лысую девушку в черной униформе с кучей неизвестных эмблем на рукавах. Кажется, все-таки выпал из реальности. Даже не услышал, как ко мне подошли. Осмотрел посетительницу с ног до головы. Милая мордашка у девицы и фигурка ладная. Отсутствие волос на голове ни капельки не портит внешний вид. Скажу больше, в девушке присутствует некий шарм. Несмотря на направленный в меня из-под длинных ресниц строгий взор, хотелось улыбнуться этой красавице. Надо отметить, что экипаж скомплектован исключительно из гуманоидов земного типа. Причем они настолько похожи на землян, что называть их инопланетянами, язык не поворачивается. Имеются некоторые различия в цвете кожи, у немногих строения глаз или ушных раковин слегка отличается, но и только. Подозреваю, что часть команды крейсера такие же люди, как и я. Забавно, не правда ли? Очутиться в космосе вдали от дома, чтобы повстречать людей. «Не перестанешь глазеть, кадык вырву!» «Вот те раз. Какая грозная!» «Меня зовут Дима», — представился я. «А вас?» «Хиямо, координатор третьего ранга. Для тебя ученик, госпожа координатор. Ясно?» «Так точно, ваше высокоблагородие», — дурашливо ответил я. «А Хия — это имя или фамилия?» «По-хорошему не понимаем. Что ж...» «Господин Калах предупреждал, что могут возникнуть сложности в общении и позволил мне решать проблемы любым удобным способом». «Вот черт!» – мысленно выругался я. «Контакт не заладился изначально. Будем исправляться. Для полного счастья не хватает настроить против себя членов экипажа. Наоборот, необходимо наладить хорошие взаимоотношения...» с как можно большим количеством разумных на корабле. «Приношу свои извинения», — сказал и попытался изобразить на лице виноватую улыбку. Не знаю, насколько хорошо получилось, но искорки гнева из глаз девушки исчезли. «Принимается» и «Хия» — это имя. Вот и познакомились. Интенсивность ежедневного информационного потока оказалась столь высока, что удавалось со скрипом усваивать полученные знания. Наверное, студиозу с 17 столетия, попав за парту веки в 21-м, с трудом успевал бы за современными студентами или даже школьниками. А если к этому прибавить словесный понос из телевизора и интернета, то попаданцу из прошлого можно смело прописать регулярное посещение невропатолога. и помощь психиатра. Понятна аналогия? Вот примерно этим студиозусом я себя и ощущал. Сами посудите. Подъём в 6 часов утра. Одеваюсь и сразу бегу на тренировку. Опаздывать нельзя, иначе последует наказание. Сразу по прибытии начинается разминка, затем рукопашный бой. По окончании медитация во время которой наставник пытается научить нащупать в себе и в окружающем пространстве энергетические потоки. Должен сказать, кое-что стало получаться, но мастер все равно часто ругается. Что следует за его недовольством, догадаться нетрудно. Наказание. Моим бывшим школьным учителем Давыду Маккалаха, как до Киева на карачках. Часов в двенадцать робот-стюарт. Привозят то ли поздний завтрак, то ли ранний обед, и я, как правило, в одиночестве подкрепляюсь, чем бог послал. В столовую не пускают, поэтому приходится питаться отдельно от команды корабля. Даже несмотря на то, что на основном языке довольно сносно болтаю. Из-за дурацкого запрета на общение еще больше хочется поболтать с членами экипажа. Почему запрещают общаться, непонятно. Хия молчит или отшучивается. Мастер говорит, чтобы не мешал людям отдыхать. Но это отмазка, к бабушке не ходи. В коридорах я встречал иногда спешащих по своим делам людей, которые меня, к слову, игнорировали полностью. Надеюсь, причина такой частичной изоляции со временем прояснится. Примерно в час начинается мнемосеанс. Сажусь в кресло... Медбот вводит в вену прозрачную гадость, надевает мне на голову шлем, и на несколько часов я выпадаю из реальности. Когда тот же бот, а может другой, но той же модели, выводит меня из полусонного состояния, до вечера нахожусь в медицинском отсеке под присмотром. Состояние за это время можно описать одним словом – чумное. Мозг пытается осознать и разложить по полочкам закачанный информационный объём. Закрываешь глаза, и разноцветные пятна перемежаются с графиками, цифрами, схемами, текстом. Слышатся голоса. Бардак, короче. Вот систематизировать этот бардак и помогает госпожа-координатор третьего ранга. Насколько я понял, координатор на корабле — это такая хитрая должность. Поместь психолога, разведчика и мнемотехника. В общем, Хия — специалист по контактам. Естественно, ей одно из первых вменялось изучить язык и культуру аборигенов и консультировать группы разведки, как вести себя в той или иной ситуации. «Вот такая комсомолка и просто красавица», — посвящает моей персоне оставшееся до сна время. Терпеливо и доходчиво поясняет полученный материал, тем самым добиваясь его закрепления. «Думаете, это легко? Ничего подобного». Запомнить и понять далеко не одно и то же. И так каждый день. Учитывая, что корабельное время привязано к суткам столичной планеты империи Араттах, и для они 30 часов, местный час меньше земного, но все равно это много, то нетрудно представить, каким вымотанным приползаю в каюту. Уставшему организму 7 часов сна катастрофически не хватает для полноценного отдыха, а скоро нагрузки прибавятся. Боюсь, не доживу до момента, когда полноценно освою дарованные природой силы.